Глава седьмая. Слишком мягкая постель не давала ни единого шанса уснуть. Я укладывалась и так, и этак, вздыхала и снова переворачивалась на другой бок. Все без толку. В голове звенела фраза, сказанная магом. «Мне будет приятно, если вы оставите кулон у себя». Представлялась какая-то феерическая девчачья чушь, будто этот маг и есть темный принц а я вся такая распрекрасная и его настоящая суженая». Глупая надежда подогревала нелепое предположение Сигура, что наш спаситель влюбился в меня. Накушавшийся от пузика кахтул, который весьма музыкально посапывал в ногах, в конце концов проснулся и сердито проворчал. «Риска, сколько можно вертеться-то? Дыру на тот свет прошкрябаешь». Он колобком свалился с кровати, прошествовал к шкафу, в который мы спрятали корзинку, утащенную из кухни, достал плетеную булочку и жестом профессионального баскетболиста закинул в рот. В ярком свете полной луны активно жующий толстенький зверек смотрелся одновременно и жутко, и комично. «Я не шучу». Он еще и говорить умудряется. «Поверье такое есть» то за полночь не спит, да ворочается, подобно вихрюку болотному, того смерть близехонько дожидается. Поняла? Напугав этим нехитрым способом, пушистый исказитель ужастиков закинул сверху на булочку витой рогалик, с некоторым трудом влез на кровать и мгновенно заснул, свернувшись калачиком. А я проворочилась еще не меньше часа, чувствуя себя то вихрюком болотным, то веретеном обыкновенным. В результате плюнула, расстелила на полу покрывало, улеглась и раскинула руки и ноги на манер морской звезды. Кайф. Мне будет приятно, если вы оставите кулон у себя, Айрис. Да что ты будешь делать? По счастью, вытянувшийся на ровной поверхности позвоночник запил благодарственную колыбельную, и уже спустя несколько минут я отключилась. Проснулась от змеиного шипения. Хм, я же вроде как во дворце. Откуда тут взялась змея по имени Джил? Лота Айрис Шамье. Это переходит всякие границы. Извольте, сию уже секунду встать. Я открыла глаза. Надо мной пизанской башней возвышалась мистриса. Вся такая аккуратненькая, чистенькая, красивенькая, умытая. И взбешенная, как стадо разъяренных носорогов, змеиный носорог. Вот это чудо, расчудесное. Я тихонько хихикнула. А может, севил дальняя родственница Далилы? Ну а что, по красоте вполне похожа и по характеру. И ее жаркая неприязнь становится вполне объяснимой. Выразительные глаза мистриса распахнулись еще шире. Лота Айрис Шамья. «Вы отдаете себе отчет, где находитесь?» Я проворно вскочила и приняла покаянный вид. Но не потому, что действительно начала каяться, а потому, что испугалась. Не за себя, а за кахтула. К счастью, зверька нигде не было. Видно, успел спрятаться. Спал-то он всю ночь на кровати в гордом одиночестве, Аки-король. иска Жалобный писк раздался так неожиданно и звонко, что я вздрогнула и обернулась. Я стал видимым. Я тут, под кроватью. Не вертитесь, лотошамье. Незамедлительно среагировала Сивил, тонкие ноздри изящно трепетали от праведного гнева. Почему вы спали на неположенном месте? Э, позвоночник заболел. Многоуважаемая Харши Сивил. Я уже знала, что по этикету можно называть ее только так, ни в коем случае не мистриса. «Вы еще и больны!» — выплюнула мадам. «Кстати говоря, очень и очень статная мадам. Как она умудрилась сохранить идеальную стать, если тоже спит на мягкой кровати, ума не приложу? Может, магия?» «Живо собирайтесь. Через десять минут придут накрывать на стол, а вы не умыты». Услышав про еду, под кроватью благоговейно хрюкнули. — Повторим пройденный материал и отправитесь на утреннюю трапезу с его высочеством. — Слушаюсь, многоуважаемая Харши сивил как можно дружелюбнее ответила я. — Ну, мадам почему-то не поверила моему дружелюбию, лишь грозно сдвинула брови. — Поспешите. И хвала всем местным святым гордо удалилась. — Сигур, вылезай! Я побросала постельные принадлежности на кровать. «Как ты понял, что стал видимым?» «Почувствовал. Тот маг дал мне яблоко. Я его съел и стал ощущать, видим или нет». «Вот это магия, да, Риска?» «Да», — протянула я. «А в корзине ничего не осталось? Надо бы ее куда-нибудь убрать. Служанки будут делать уборку, найдут и сообщат змеиному носорогу. А я потом отдувайся». «Кому?» Кахтул удивленно вытаращил черные глазки пусинки. «Да мистриси моей! Как силу-то в заклинание вливать? Господи, где бы уже взять учебник по магии, а то все на глазок, да на глазок! Такая простоволосица недолго!» «Ну, настройся, как в прошлый раз. Представь, что делаешь меня невидимым!» «Я представила. Все?» «Нет». Недоуменно прошептал Сигур. Ничего не вышло, давай еще. Я еще раз представила. Риска, почему не получается? А точно не получается. Пойдем в ванну посмотрим в зеркало. Огромное зеркало в пол стены показало, что Сигур прав. Он как был видимым, так и остался. Может, сам выведешь мою силу куда надо? Зверек покачал головой. Пушистые уши грустно мотнулись из стороны в сторону. — Это неизвестное заклинание. Я ж даже не знал, что оно существует, поэтому не смогу. — А маг? Он же как-то смог? — Да, я думал об этом. Кахтул немножко оживился. — Такое мог провернуть человек, владеющий древним искусством второй силы. Маги, способные проводить ее, имеют возможности, которые трудно представить. Правда, эти маги давным-давно исчезли, как и само искусство, а нынешние все больше ремесленники. Но ведь у меня получилось, а я никакой второй силой не владею. Откуда ты знаешь? — хитро прищурился Сигур. — С твоей силой пока ничего не ясно. Вот станешь... Тут раздался стук в дверь апартаментов, а следом голос сивил. «Накрывайте. Лота приводит себя в порядок». Мы с Кахтулом переглянулись. «Может, еще раз попробуешь?» Я кивнула и напрягла все силы, заодно умоляя местные небеса о помощи. Прошла минута, другая. лота Шамье, извольте поторапливаться». «Да что за противная мадам сбила весь настрой?» «Иду, харший сивил. «Сигур, отвернись!» Прошептала, сбрасывая одежду и проворно забираясь в холодную лохань. Вода потекла совсем ледяная. Но ничего, зато пара минут и дело в шляпе. Я чистая и свежа, как утренняя роса. Вот только как быть с Сигуром? Зверек печально таращился в зеркало, вздыхая, потирая лапками глаза. Тщетно пытаясь уговорить их, что отлично видимое в отражении мордашка, Всего лишь недоразумение, не более. «Нет, Риска, не получилось. Придется мне здесь остаться. Одна навстречу с принцем пойдешь». «Да я и собиралась идти одна. Но ты-то куда денешься? Служанки придут делать уборку, а тут страшный опасная опасный кахту. Представляю, сколько будет визгу. Уверен, что дворец устоит. Дело в том, что спрятаться в ванной комнате было решительно негде». Разве что залезть под мокрое полотенце, которое махровым водопадом стекало со стула. Я уже и вытерлась, и оделась, и сейчас чистила зубы по ускоренному методу. «Лотто Шамье, еще минута, и я вытащу вас с силой». «Ну и нравы тут у них». В первое мгновение мистриса произвела впечатление вполне благовоспитанной адекватной леди. «Сик, затаись где-нибудь, а?» Я тоже решила сократить имя Сигура. «Ну а что, ему можно, а мне нельзя?» Кахтул страдальчески закатил глазки бусинки и полез под полотенце, а я вышла в гостиную, плотно закрывая за собой дверь. Мистриса уже набрала полную грудь воздуха и приготовилась к атаке. Пришлось перебить ее самым беспардонным образом. «Многоуважаемые, Харши Севил, начала я, ослепительно улыбнувшись. «Если вы хотите остаться столь же многоуважаемой, каково являетесь сейчас, Очень прошу выполнять свои обязанности экологично. Э, что вы имеете в виду? Озадаченно нахмурила брови многоуважаемые Сивил. А последняя служенка с пустым подносом ненавязчиво притормозила у входной двери. Я предлагаю вспомнить, что мы с вами взрослые люди. А взрослые люди уважают и себя, и других, и потому не выплескивают нехорошие эмоции на окружающих. Тем более, с вашей стороны недальновидно относиться с пренебрежением к собственной ученице, по успехам которой будут судить и о вас. Поэтому давайте договоримся, что впредь вы будете разговаривать со мной не как с провинившимся ребенком, а как со взрослым человеком, которому надо передать знания». Мистриса пару секунд рассматривала меня, будто внезапно заговоривший веник. А потом заметила служанку, которая почти слилась со стеной, но все же недостаточно, Чтобы официально считаться невидимой. Вон отсюда. Девчонка ойкнув уронила под нос, который с грохотом покатился по полу. Со страху она сумела поднять неуловимую железяку лишь с третьей попытки, но потом унеслась быстрее ветра. Немного ли вы на себя берете лотошамье? Очень тихо поинтересовалась мистриса, едва за служанкой захлопнулась дверь. Но меня уже что называется несло. А вы помните, харший Севил, куда я сегодня иду, на встречу с принцем? Что если именно мне суждено стать его невестой и женой? Мадам как-то странно кашлянула, будто скрывая неприличный смех, а потом откровенно ухмыльнулась. Ну-ну-ну-ну, помечтай. Глупые мечты законом не воспрещаются. А сейчас за дело. «Присаживайтесь, Лотто-Шамье», — издевательски уважительным тоном проговорила вредная тетка. «Проверим, научились ли вы правильно держать вилку и нож». Новая попытка длилась не меньше часа. Я наотрез отказалась есть по-настоящему, чем заслужила недовольные взгляды. Но в открытую мистриса больше не нападала. Неужели моя неуклюжая попытка защититься возымела столь фееричный успех? а теперь навстречу с темным принцем. Сивил звонко хлопнула в ладоши, причем где-то под потолком явственно громыхнула. Двери распахнулись, и вошли служанки. Они едва слышно шушукались, бросая заинтересованные взгляды на меня и злорадные на Сивил. Идем. Покидая временное пристанище, я оглянулась и увидела, как две девушки начали убирать со стола, а остальные разбрелись по комнатам. Одна вошла в ванную. Пока шла по коридору, все прислушивалась, ждала, когда же раздастся отчаянный виск. Но за мной по пятам шествовала лишь мистриса в обнимку с абсолютной тишиной. Видимо, Сигуру удалось таки найти более надежное место, чем использованное банное полотенце. Вновь не обошлось без перемещения. Мы вышли из очередного портального зала прямо в шикарный холл с единственными двустворчатыми дверями в стены. Всюду сплошь золото и драгоценные камни. Никакой фантазии у этих правителей. Во всех мирах все одинаково помпезно и вычурно. У дверей ожидали приемы несколько пар. По-видимому, это были такие же претендентки, как и я, со своими мистрисами. Предположение подтвердилось, когда Сивил сдержанно поздоровалась с коллегами. Вместе со мной к принцу пришли еще одиннадцать девушек, все очень хорошенькие и очень разные. Одна смешливо стреляла черными глазками, другая испуганно сжимала и разжимала кулаки, третья держалась так ровно, словно только что проглотила палку, четвертая стояла, потопив взор, и ее щеки были розовыми от смущения. Харший Севилл, как вы оцениваете свою подопечную? Поинтересовалась улыбчивая леди с в черных волосах. «Она готова», — сквозь зубы ответила Севил, явно недовольная вопросом. «А как ваша? Удалось привить благородные манеры? Представляю, как пришлось потрудиться селянке из глуши, чтобы выучить талику дворцовых премудростей». Улыбка на лице улыбчивой леди слегка притушилась, а девушка с розовыми щеками покраснела, как спелая малина. «Моя-то готова, уверяю вас. Вот только ваша селянка прибыла вчера, а моя неделю назад. Держу пари, у нас больше шансов на успех». Остальные мадамы наблюдали за этим обменом любезностями более чем равнодушно. Обсуждают своих учениц как бессловесных тварей и явно недолюбливают друг друга. Серпентарий какой-то. Пока я разглядывала возможных суженных темного принца и слушала пререкания мистрис, громадные створки дверей пришли в движение. «Встаем попарно друг за другом», — скомандовала Сивил, озабоченно глядя на открывающийся проем. «Мы последние». И вот так парами. Процессия процессе испышно одетых девушек и дам вошла в огромный зал. Здесь обнаружился накрытый стол, и у каждого стула на вытяжку стоял официант в белоснежных одеждах с полотенцем на руке. «Его высочество, первый наследник императора, темный принц, лорд Эридан!» По залу гулким эхом прокатился густой бас, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Улыбнись, сделай реверанс и молчи!» Еле слышно прошелестело над духом Сивил. Твоя задача — быть вежливой, милой, покорной и выполнять все, что прикажут. Меж тем на противоположной не открылась неприметная дверь, и я увидела, как в зал широким уверенным шагом входит он, тот, кто меня убил. Сейчас Даниил выглядел совсем сногсшибательно, в ослепительно-белом костюме необычного фасона, в щегольских белых сапогах, на широкой груди поблескивает крупный медальон глубокого антрацитного цвета, отлично сочетаясь с черными волосами и пронзительно черными глазами. Было очень легко поверить, что передо мной особо королевских, вернее императорских кровей. Вслед за принцем, словно бесплотные привидения, удивительным скользящим шагом выплыли семеро мужчин в длинных черных плащах. Из-под глубоких капюшонов были видны лишь одинаковые вытянутые подбородки да бледные тонкие губы. Даниил, пардон, лорд Эридан, притормозил возле ближайшей претендентки и неторопливо пошел вдоль нашего не слишком стройного строя. Первых девушек он разглядывал очень внимательно и совершенно бесцеремонно. Однако чем дальше, тем градус его интереса падал, и мне, которая стояла последней, достался лишь короткий неприязненный взор. «Она здесь», — заявил принц, обращаясь к привидениям. «Что скажете? Которая?» Я кожей почувствовала недоумение Сивил и остальных мистрис. Похоже, долгожданная и тщательно подготовленная встреча пошла слегка не по плану. Меж тем один из странных мужчин пророкотал гулким шепотом, сопровождая каждое слово глубоким выдохом. При этом безгубый рот оставался закрытым. «Смертные тела избыток мешают». Мистрисы, вы свободны», — немедленно отреагировал темный принц. Дамы, стоявшие за нашими спинами, заволновались. «Прошу прощения, ваше высочество. Разрешите обратиться?» В полголоса она очень твердо сказала Сивил, сделав шаг вперед и элегантно поклонившись. Я даже почувствовала гордость за свою преподавательницу дворцового этикета. «Мы не имеем права оставлять девушек без сопровождения. Это не по правилам». «С настоящего момента у нас новые правила. Привыкайте». Кажется, от ледяного тона императорского наследника на столе завяли цветы в сервировочных вазочках. Тенхи, выведи их. Один из мужчин привидений как-то очень уж лихо и абсолютно беззвучно подплыл чуть ближе к нашему ряду, и все инстинктивно отшатнулись. Черный плащ мерно колыхался, не попадая в так движением, и потому казался сотканным из самой тьмы. Тут я впервые задумалась, а почему, собственно, принца называют темным? Следуйте на выход. Взмах глубокого рукава указал направление, будто дамы не знали, как выглядит дверь. Мистрисы не стали сопротивляться. Лишь Сивил несколько секунд постояла, глядя на меня с каким-то суеверным ужасом. Но тоже послушно удалилась. «Которая?» В ледяной тон добавилось ясно слышимое нетерпение. «Семь жутких фигур направились к нам» и девушки с громким «Ах!» моментально сбились в тесную стайку. Инстинктивно каждая хотела оказаться ближе к центру, будто это место могло каким-то волшебным образом защитить от опасности. Мне еще двум девочкам повезло. Остальные рассредоточились вокруг, вжимаясь в нас и друг в друга. Привидения не стали растаскивать своих жертв по сторонам, организовали собственный кружок, разве что за руки не взялись, и очень неторопливо поплыли по кругу. Развивающиеся плащи то и дело задевали крайних девушек, и те вскрикивали, будто обжигаясь о жаркий огонь. Хоровод водили долго. Я успела сто раз испугаться, разозлиться и передумать миллион мыслей, по большей части на тему, как отомстить бывшему Даниилу, ныне Эридану. Наконец диковинные мужчины остановились. «Одна из трех. Середина». «Лишнее вон отсюда», — тотчас распорядился принц. Дважды приказывать не пришлось. Девушки рванули к выходу, только пятки засверкали. Правда, рванули все, дружно. До дверей не так уж и далеко, вдруг успеем. «Остановить», — рявкнуло высочество. Окрик придал мне еще чуточку скорости, но отвратительные прислужники тоже не мешкали. Раз — и я стою на месте, как приколоченная. Две моих подруги по несчастью тоже стоят, только у них по щекам текут слезы, а я как-то не додумалась заплакать. Да и смысл. Такие точно не пожалеют. Еще и поглумятся над слабостью. Которая? Ух, как надоел этот вопрос. Я уже поняла, что Даниил все-таки нашел меня и собиралась силами, чтобы раскрыть инкогнито. Тогда хотя бы оставят в покое девушек, которые ни при чем. Но тут один из мужчин-привидений поднял свой длиннющий рукав и указал на меня. Никакого у них воспитания, все пальцами тыкают. У этого, правда, ни пальца, ни руки не было видно. Она. Две оставшиеся претендентки, смачно всхлипнув, понеслись к выходу, не дожидаясь разрешения. У меня аж ветер в ушах засвистел. Задерживать девушек не стали, зато и два массивные двери захлопнулись, их сразу заволокла темная дымка. Один в один, как одеяние жутких прислужников. «Уверены?» «Да». Эхом прошелестело слово, умноженное на семь. «Подойди, дитя». «Э, -э дитя? Это что-то новенькое». Я усмехнулась про себя, но с места не сдвинулась. «Сюда ее». Очередной приказ приведения выполнили мгновенно. Схватили за руки с двух сторон и в секунду перенесли к принцу. Эта секунда стала вечностью. Прислужники действительно обжигались, но не как огонь, а как лед. «Страптивая», — сделал вывод лорд Оридан, криво ухмыляясь. «Прелестное качество для хорошенькой женщины. При других обстоятельствах ты могла бы стать неплохой спутницей». Временное, разумеется, но не теперь. Сперва от мужчины появился клубок все той же темной субстанции, из которой он жестом заправского фокусника извлек длинный кинжал. защи. Ну уж нет. Второй раз то же самое не может быть. Я отдернулась, чтобы убежать, но ноги приросли к полу. Попыталась замахнуть руками. Вдруг получится намагичить чего-нибудь этакое, как получалось уже много раз. Но кисти стали тяжелыми, неподъемными гирями. Банально заорать тоже не вышло. Стояла, как дурочка, и смотрела на своего убийцу, хлопая глазами. Хотелось хоть чего-нибудь отчебучить. Заплакать, что ли, напоследок. Говорят, слезы помогают снять стресс, а у меня тут несколько недель подряд сплошной стресс. Самое время, как следует прорыдаться. Я так и не успела придумать что-нибудь оригинальное, когда Даниил Иридан, гипнотизируя свою жертву пронзительно-черными глазами, замахнулся кинжалом. Раздался жуткий треск, и мужчина отлетел в сторону, будто снесенной взрывной волной. Вместе с ним дружно рухнули на пол семеро прислужников. Черный шар, из которого принц достал убийственное оружие, взволнованно заколыхался, и потянулся ко мне противными тоненькими щупальцами, вероятно, чтобы завершить начатое хозяином непотребство. А еще от тьмы, что закрывала парадную дверь, отделился второй шар и торопливо пополз в мою сторону, выбрасывая на ходу такие же подобия осьминожьих рук. Увидев новых противников, я позволила себе произнести короткую, но весьма эмоциональную фразу, на языке которым не принято выражаться в культурном обществе, Уж очень велик был шок. К тому же наедине с собой можно высказаться без цензуры. Но как раз в этот момент из потайного хода появился теперь уже старый знакомый маг и с удивлением возрился на меня. Хм, заковыристое заклинание. Никогда такого не слышал. И каким будет его результат? Я должен развеяться или как? Или как? Очень информативно ответила я и побежала прочь от щупалец, потому что едва лорд Ридан упал, ноги вернули природную способность перемещаться в пространстве. «Айрис, сюда!» Мужчина указал на неприметную дверцу потайного хода. Я старательно уворачивалась от щупалец, которые двигались все живее и живее, но и приближаться к магу не спешила. Как вышло, что он явился сюда в самый подходящий момент? «Айрис, не глупите!» Надо срочно уходить. Темный принц скоро очнется. «Уходить с вами?» — носясь по залу, как заведенная детская игрушка, крикнула я. «Я вам не доверяю!» «Не доверяете после того, как мой амулет защитил вас?» «Ваш амулет?» От изумления я даже остановилась, но тут же припустила еще быстрее, потому что одно из щупалец внезапно очутилось в опасной близости от моей руки. «Поторопись, Айрис, с неконтролируемой тьмой шутки плохи». Командный тон оборвал на корню все возражения. Нечеловеческим усилием, подавив волну протеста и какого-то животного страха, я послушно рванула к магу. Он почти закинул меня в потайной ход и захлопнул дверь прямо перед носом мерзко извивающихся щупалец.